Глава шестьдесят седьмая. Я отправился прогуляться. Шел, сутулившись, засунув руки в карманы, и в который уже раз попытался как-то совладать с противоречиями жизни и личности Лейлы Кумали. Выйдя из отеля, я бродил по лабиринту улочек, и когда в сотый раз перебирал способы выйти из заколдованного круга, обнаружил, что оказался у моря. День клонился к закату, все еще было тепло, Последний проблеск лета перед наступлением осени. Усевшись на скамейку, я смотрел на это бирюзовое, чужеземное море, сверкающее потусторонним блеском. Какой-то папаша плескался с тремя детьми у берега, в узкой полосе на границе воды и песка. Их смех далеко разносился в воздухе, и я вспомнил о маленьком мальчике, страдавшем синдромом Дауна и росшем без отца, с которым можно было бы вот так. поплескаться в море. Мать детишек ходила вдоль берега, фотографируя их, а я думала кумали, о том горе, которое пришло к ней, когда она увидела красноречивую, единственную складку на ладони новорожденного малыша. И все поняла. Как утверждает статистика, лишь один из семи сотен ребятишек рождается с синдромом Дауна. И вот этот несчастливый шанс Выпал именно ей. И вдруг весь мир словно бы замер. Пенистая вода, выплеснутая из ведерок детей, казалось, висела в воздухе. Смеющееся лицо отца не меняло выражения. Рука матери лежала на затворе фотообъектива. В голову мне пришла странная мысль. За все то время, что я провел в доме Кумали, я не увидел ни одной ее фотографии, на которой был бы запечатлен малыш. Не было ни снимка новорожденного младенца на письменном столе, ни фото, где она играет с сыном, когда он начал ходить, ни его портрета на стене, ни единой фотографии, ни в ящиках стола, ни в рамке над ее кроватью. «Почему эта женщина хранила альбом со снимками свадьбы, закончившейся разводом?» и не имела фотографий сына, когда тот был маленьким. Ведь матери всегда держат их в доме. Если только... Он не был ее ребенком. Брызги воды все еще висели в воздухе. Мать держала фотоаппарат у лица, а отец продолжал смеяться. Но как же я не догадался раньше? Лейла Кумали приехала с сыном в Бодрум, Три года назад, оставив мужа где-то далеко, здесь у нее не было ни друзей, ни знакомых, а она могла рассказать людям все, что угодно. Но если этот мальчик не ее сын, то кто тогда его родители? Вода пролилась на песок, мать сделала, наконец, свой снимок, отец стал снова плескаться с детьми, а я собрался уходить. Было время обеда, и я решил, что, если поспешу, то успею кумали еще до того, как она вымоет тарелки.